Выйдя из здания компании, я спустился к автомобильной стоянке по Першинг-сквер, где утром оставил свою машину. Бросил в счетчик несколько монет, включил автопилот, набрав код заданной магистрали, выпустил питые сумки на сиденье и расслабился. Вернее, попытался расслабиться. Движение в Лос-Анджелес интенсивное до жути, а я не очень доверял автоматике давно собирался переделать систему она немного устарела чтобы соответствовать своему названию идеально надежной наконец мы миновали западную авеню можно было переходить на ручное управление однако я уже прилично издеррглся и меня потянуло промочить горло а вот и азия спит верно прямо перед нами пока я искал куда бы приткнуть машину Лос-Анджелесу не грозит оккупация, захватчики просто не найдут места для стоянки. Я вдруг вспомнил, что доктор запретил мне прикасаться к спиртному. Тут я очень однообразно и доходчиво растолковал ему, как он может поступить с подобными советами. Жаль только, что он не мог этого услышать. Интересно, сумеет ли он сутки спустя определить, пил я или нет? Я что-то читал на этот счет, но тогда меня интересовало совсем другое. И я пролистал статью, не вникая в смысл написанного. Черт, а ведь в его власти запретить мне лечь в анабиоз. Буду-ка я похитрее и отложу выпивку до лучших времен. Сразу? Заинтересовался Пит. Нет, пожалуй, отложим до лучших времен. А сейчас поищем-ка придорожную закусочную. Я вдруг с удивлением обнаружил, что к выпивке меня совсем не тянет. Вот поесть и выспаться я бы не отказался. Да, доктор оказался прав. Я был совершенно трезв и впервые за много недель чувствовал себя хорошо. Может, и вколол-то он мне в корму всего лишь какой-нибудь b 1 но если так, то доза была реактивная. Наконец, мы увидели придорожную закусочную и заехали во двор. Себе я заказал цыпленка по-кентуккийски, питу полфунта рубленого шницеля и немного молока. Пока не принесли заказ, я выпустил Пита поразмяться. Мы с ним частенько перекусываем в придорожных заезжаловках. Там не надо то и дело загонять Пита в сумку. Полчаса спустя машина вывезла нас из деловой части города. Я выключил зажигание, закурил, почесал Пита за ухом и задумался. Дэн старина, а ведь доктор был прав. Ты пытался залить горе вином, да ничего не вышло, горе осталось. Сейчас ты тресл как стеклышко, сытно поел, и впервые за последнее время на душе у тебя покойно. И чувствуешь ты себя нормально. Что еще? А может, док прав и в отношении всего остального? Разве ты ребенок избалованный? Или тебе не хватит пороха плюнуть на все и начать по новой? Почему ты идешь на это? Приключений захотелось? Может, ты просто пытаешься бежать от себя? Прячешь голову в песок? Тоже мне страус. Но я действительно хочу дожить до 2000 года. Ладно, хочешь, живи. Но вот можешь ли ты сбежать и не свести кое с кем счеты здесь? Хорошо, хорошо. Но как я смогу свести с ними счеты? Не буду же я добиваться, чтобы Белл вернулась после всего, что она сделала. А как я еще могу поступить? Подать на них в суд? Не будь идиотом, у тебя нет свидетелей. Да и кто в сущности выиграет процесс? Только сами законники. — подтвердил Пит. Я взглянул на него. Вся морда в шрамах. Ушон-то не станет подавать на кого-то в суд. Не понравится ему, скажем, форма усов у какого-нибудь кота, так Пит просто предложит ему выйти и зубами до да когтями растолкует, что к чему. — А, пожалуй, ты прав, Пит. Навещу-ка я Майлза. Руки-ноги ему повыдёрпываю и выключу из подонка всю правду. А долгий сон подождёт. Должны же мы выяснить, в конце концов, кто из них истинный автор этой подлой затеи. Из ближайшей телефонной трубки я позвонил майлсу и велел сидеть дома и ждать. Мой старикан дал мне имя Дэниел Бун Дэвис, чем на свой лад выразил свое отношение к таким понятиям, как свобода личности и вера в собственные силы. Я родился в 1940 году когда все в один голос утверждали, что незаурядные личности находятся на грани вымирания и будущее за средним человеком. Отец отказывался верить этому и, назвав меня так, бросил вызов обществу. До последнего вздоха он стремился доказать свою правоту и умер, когда ему прочистили мозги в Северной Корее.